Но участковый о них тут же забыл. Подмигнув сам себе, он, тщательно разглядывая землю, пошел к дверям. Возле них Анискин остановился, но долго стоять не стал. Пробующе открыл дверь и проник в нее, напоследок сказав заведующему, «Через минуточку входите, Геннадий Николаевич». Когда заведующий вошел в темный клуб... Он участкового не увидел, а только услышал сопенье и тяжелый скрип досок. Надо было полагать, что Анискин на ощупь пробирался к той комнате, где занималась колхозная самодеятельность, хранились музыкальные инструменты, и, дожидаясь начала киносеанса, обычно сидели местные власти — председатель колхоза, председатель сельсовета и сам участковый Анискин. Так оно и оказалось. Анискин стоял в комнате и с милицейским прищуром смотрел на широко раскрытый шкаф, в глубине которого лежали кумачевая материя, сломанный баритон и кучка банок с зубным порошком для лозунгов и плакатов. Пахло в комнатежке пылью, огурцами и жирным гримом. — Двери клуба надо запирать, — непонятно улыбнувшись, сказал участковый. Вчера Геннадий Николаевич, конечно, была суббота. Конечно, после работы гражданину выпить не возбраняется, но двери надо закрючивать, Геннадий Николаевич. После этого Анискин вынул из за спины огрызок огурца и положил его на пыльный трехногий стол. Так когда вы говорите заперли шкаф-то? Примерно в 23-25. Вот видите, Геннадий Николаевич. Теперь говорите «примерно о раньше». Но дело не в этом. Геннадий Николаевич, дело в том, что аккордеона-то нету, а? Аккордеона в шкафу действительно не было. Банки — они тут. Кумачевая материя — вот она. Сломанный баритон вот лежит. А аккордеона... Его не было, аккордеона. И притихший заведующий... Уже было хотел, ослабнув от переживаний, опуститься на промятые цветастые диван, но участковый не позволил. «Не будем, пока садиться Геннадий Николаевич. Не будем». Слова «не будем», все уменьшая голос, Анискин повторил раз пять подряд, произнеся их на разный лад и тон, а сам рачьими глазами шарил по комнатежке. Окна осмотрел доски пола, наличники и стол. Шкаф и темные углы, потолок и дверь за своей спиной. Сам участковый стоял на месте, но шея ворочал активно, старательно и вскоре облегченно вздохнул. Ну так, Геннадий Николаевич. Анискин сделал шаг к столу, взял с него ветку увядшей рябины и поднес к носу. Ничем другим, кроме рябины, ветка пахнуть не могла, но Анискин долго нюхал ее подносил то к одной на острие, то к другой, и, наконец, расплылся в галантной дьявольской улыбке. «Ах, ах, Геннадий Николаевич!» Голосом заведующего клубом сказал он. «Извините меня в третий раз, но эта ветка ничего другого означать не может, что вы опять возвернулись к продавщице Дуськи Федор Иванович дорогой!» «Ах, Геннадий Николаевич, ах, дорогой!» Тоже вскричал участковый и прижал к груди руку с веткой рябины. «Я же ничего вам плохого не говорю. Любите, кого хотите, но ветка ничего другого означать не может, кроме дуськи. Во-первых, это она всегда в сентябре ходит с рябиной, да одеколоном ландыш, а во-вторых, Вчера ребята-трактористы после работенки хотели водки достать, а Дуськи нету ни в магазине, ни у себя, ни у Гришки-старожевого. Я тоже было забеспокоился, где эта Дуська, а она, оказывается, у вас была, Геннадий Николаевич. Она здесь, оказывается, обреталась. — Да, — шепотом признался заведующий. — Да, Евдокия Мироновна были здесь. Любовь возвернулась. Пути любови неисповедимы, Федор Иванович. Знаете, в том возрасте, когда цветы уже не пахнут...